Потом внезапно его стали корчить судороги, и головка беспомощно моталась из стороны в сторону. Руки и ноги сводила, они сжимались и разжимались. Удивительно было, как в столь крошечном существе живет такая сила, повитуха с трудом удерживала его на месте. Капеллан осенил себя крестным знамением, словно отгоняя сатану, и принялся читать отходную. Личико ребенка кривило гримаса, изо рта струйкой текла слюна. Синеватость прошла, но зато сменилась не менее ужасной и мертвенной бледностью. Вдруг он затих, помочился на плаче повитухи, и все решили, что он спасен. Но головенка его снова бессильно свисела, стельце обмякло, и глядя на его неподвижные члены, каждый подумал: кончается. Слава богу, хоть успели его окрыть, шепнул констебль.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 И никому из присутствовавших не пришло в голову, что виновато здесь купание в ледяной воде. Недоброе наследие предков, тех этих хромых, слабоумных, эпилептиков, щедро украшавших Достославное геральдическое древо. Поэтому каждый согласился с доводами Повитухи, особенно же убедительной показалась ее ссылка на щипцы, которые очевидно повредили не окрепший ещё череп младенца.